Если уж парни из спецподразделений побаиваются показывать бандитам лицо, что же говорить о простых смертных? Не случайно с начала будущего года приказом МВД России предусматриваются особые меры по защите судей, должностных лиц и сотрудников милиции. Кроме личной охраны и защиты жилища, оговаривается переселение важных свидетелей в другие города, оформление новых документов и даже пластические операции для изменения внешности. Впрочем, о ситуации в Москве легко догадаться по такому документу. Из оперативной сводки ГУВД Москвы. 4 июля 1995 года в 2020 по Ленинградскому проспекту, дом номер 37, начальником ОВД Лаушкиным, и автопатрулем ОВД в составе Шайкина и Брынзина, принесении службы во время патрулирования территорий на аэродроме Ходынское поле, находящемся под охраной военной комендатуры, начальник комендатуры аэродрома майор Струков, было обнаружено скопление граждан в количестве около трех тысяч человек. При выяснении обстоятельств скопления граждан установлено, что с разрешения военной администрации на территории аэродрома проводятся праздничное мероприятие для граждан Соединенных Штатов Америки, проживающих в Москве. День независимости. Пропускной режим на аэродром и охрану общественного порядка осуществляют воинские наряды. Начальник комендатуры аэродрома пояснил, что указание на проведение мероприятий получено им от вышестоящего командования. Поэтому кого-либо от гражданских властей ставить в известность он не посчитал нужным. Конкретно от кого было получено указание, сообщить отказался. Ввиду отсутствия разрешения на проведение мероприятий, были выставлены дополнительные наряды ОВД «Хорошевский». Приближены отдельные посты и наряды. Были приняты меры к прекращению мероприятия. Однако, несмотря на это, в 23.10 на летном поле был произведен несанкционированный фейерверк. В 23.40 силами сотрудников ОВД мероприятие было прекращено. Интересно, как бы отреагировали власти Соединенных Штатов Америки, Если бы русская колония в Вашингтоне без всякого разрешения устроила в центре города многотысячный митинг, а потом тридцатиминутный салют в честь какого-нибудь национального торжества. О безвласти и бесконтрольности свидетельствуют откровенно заказные и демонстративно жестокие убийства столичных банкиров, предпринимателей, известных журналистов и депутатов. Список приводить не буду. Все равно он окажется неполным. Каждый день дописывает именно новой жертв. Общество уже не удивляется. В основном она свыклась с мыслью, что споры в бизнесе, да и не только в нем, органично и легко решить чисто бандитскими способами. Нет человека — нет проблем. Когда власти по-настоящему оценят степень криминализации России и таящуюся в этом для нации опасность. Говорят, что только на охране Кремля задействовано около 40 тысяч человек. Если учесть, что весь гарнизон столичной милиции составляет сто тысяч, то становится понятно, пока канонада грохочет в отдалении, а вышкаленные бойцы спецслужб несут круглосуточную охрану санумных лиц, их родственников, дачи, квартир, ожидать каких-то мер не приходится. Да и чего ждать? Замены одних генералов на других — Громоподобных заявлений и драконовских указов? Конечно, зло в рамках закона может удержать лишь узда наказания и страха, но рассчитывать в борьбе с преступностью только на МВД бессмысленно.